Глава двадцать вторая. Чаепитие. В полной боевой готовности следует на большую террасу, залитую солнечным светом. В воздухе витает нежный аромат чайных роз, которые здесь высажены в горшках вдоль блюстрат и стен замка. И на этом, пожалуй, хорошие впечатления заканчиваются. Так как дальше все внимание на себя оттягивают шесть девиц, сидящих на уютных диванчиках с журналами в руках. А стоит только увидеть взгляд, заметивший меня принцессы, как уже хочется повернуть назад. Но вместо этого я улыбаюсь и выполняя положенный реверанс. зала пригревшись рядом с наследницей, брезгливо морщит нос, глядя на меня. Здесь ей не нужно изображать из себя леди. Господ ведь нет, одни девочки. Сами девочки, которых я вижу впервые, кажется, еще не решили, как ко мне подобает относиться. Однако быстро считывают настроение хозяйки и ее приближенной. Будет весело. «Проходите, леди Роше, присоединяйтесь. Мы обсуждаем последнее веяние в моде», — говорит мне наследница. И нужно отметить, что, несмотря на ее убийственный взгляд, держится она в рамках приличия. зале стоит поучиться у нее следить за лицом. Выдаю дежурную фразу и присаживаюсь аккуратно в свободное место напротив принцессы, а взгляды девиц смолой прилипают ко мне. Они рассматривают меня так, что даже седой волос не остался бы незамеченным, если бы имелся. А затем зелость негласного разрешения наследницы начинает прощупывать почву. Вы выглядите уставшей. Плохо спали ночью? Сестренка так и стреляет взглядом. чего же? В покоях тепло и уютно. Я спала отменно. Спасибо за беспокойство, леди Сайлон. Так это не вас я видела, упокоив главного инквизитора прошлой ночью? Как бы невзначай пропевает незнакомая девица. А принцесса чуть ли не подпрыгивает от подобной новости. «Абсолютно точно не меня». улыбаясь я даме так же фальшиво, как и она мне. «Ничего, посмотрим, кто кого». «А что вы делали в тот час, у упокоив инквизитора?» «Я?» Незнакомка бледнеет и кидает испуганный взгляд на Зеллу. Даже неудивительно, что именно она придумала этот план. «Там была не я, моя фрейлина! Но я верю ей как себе! У вашей фрейлина бессонница!» «Почему она ходит ночами, где не положено?» — хмурится принцесса. «И кажется, сейчас за инквизитора о грибу не только я, но и все тут, кто хоть краем глаза на него посмотрит». «Вовсе нет, просто...» Совсем теряется дамочка. Таращится на Зеллу жалобными глазами, как потерянный щенок, и ждет спасения. А сестренка, напротив, готова прибить неумеху на месте. «Но вы ведь были там!» В отчаянии выпаливает мне шатенка, понимая, что помощи ей не ждать. «Нет, душа моя, я там не была. И более того, могла бы принять это ошибочное предположение за наговор и оскорбление. Вы ведь не только о моей чести сейчас говорите, но и о чести моего драгоценного супруга». «Вы замужем?» «Охает принцесса так, будто я только что призналась в убийстве». «Верно, ваше высочество. Господин главный инквизитор едва не арестовал моего супруга, а я, чтобы его спасти, решила сама искать преступника. Я вчера рассказывала об этом». «Но мужа вы не упомянули», – тут же чует лазейку Зелла. «Потому что речь шла не о личном, а о делах», – спокойно отвечаю я. «А может быть, просто хотели, чтобы другие не знали?» – выдает Зелла. «Например, его высочество или главный инквизитор?» «Главный инквизитор и так в курсе, если вы прослушали. И он приглядывает за мной как раз по просьбе моего супруга». Ловко выворачиваю я. Глаза принцессы округляются так, что вот-вот выпадут, Зато во взгляде нет уже ни капли злости или ревности. Напротив, она вот-вот заплачет от радости, что все не так, как казалось, и от этого у меня дурацкое чувство внутри. Мне ее жаль. Очень. И не только потому, что она влюбилась в каменного мужчину, с которым ей ничего не светит, но и потому, что даже подруг нормальных не нашлось. Одни заговорщицы. Сейчас я отчетливо вижу, кто и зачем науськиваю ее высочество. Зелла. И лишь для того, чтобы отогнать меня от принца. Умно, сестренка. «Значит, вы не заинтересованы в лорде Вериморе?» Принцесса смотрит на меня во все глаза. Едва я хочу свято заверить, что, конечно же, нет, как перед глазами проплывают картинки из вчерашнего сна. «О боги, чур меня, чур!» Даже мурашки проходят по телу. «Леди Роше?» «Да?» «Вы заинтересованы в лорде Вериморе?» «Я замужем!» Хочу ей напомнить я и улыбнуться как можно искренне, но, получается, кажется, не очень. «А разве это аргумент?» «Ваш муж ведь стар?» — выдает Зелла. «Значит, вы знали, что я замужем?» — подмечая А следом и принцесса награждает подружку непонимающим взглядом. «Да-да, она узнала, а высочеству не рассказала». «Я не была уверена, что эта информация достоверна, потому и придержала ее. Говорят, что ваш супруг очень стар, и поскольку брак у вас фиктивный, вы вешаетесь на других мужчин». Зелла быстро находит способ спасти себя и потопить меня. «Я не вы, леди Сайлон». С трудом сдерживая злость, говорю я. И меня не интересуют другие мужчины, и уж тем более не лорд Веримор. Почему? Принцесса напрягается, дожидаясь очень внятных объяснений, которые избавят ее от необходимости избавляться от меня. Во-первых, лорд Веримор не терпит строптивых дам. А я как раз такая. Во-вторых, начинаю я и тут замечаю краем глаза силуэт. Инквизитор... Напрягаюсь до кончиков пальцев, потому как после вчерашнего оставаться спокойной невозможно при виде него. Даже губы начинают покалывать от воспоминаний о непрошенном и нагло украденном поцелуе. Я начинаю думать, куда себя деть, как тень, которую я только что видела, вдруг куда-то исчезает. Как? Показалось? Пяткой клянусь, что нет, но приглядеться не успеваю. Принцесса терпением не отличается. «Во-вторых...» — торопит она. «Он мне не нравится», — отвечаю я а в горло будто камни насыпали. «Думаете, в это можно поверить? Мы с ее высочеством своими глазами видели, как вы на него смотрите. Такие взгляды не дарят тому, кому равнодушны. Скажете, между вами не искрит?» Не сдается зала «Мне все сильнее хочется в нее чем-нибудь запустить. Мне никогда не понравится мужчина, который отправил собственную невесту в темницу, а перед этим развлекался с ее же сестрой. Говорю я Зелле. Она теряет до речи». «Ах да, леди Сайлон, если не ошибаюсь, той сестрой были вы?» «Что?» — ухует принцесса. Азелла зеленеет, глаза ее наливаются кровью. «Ох, как же она хочет меня сейчас убить! Вот только сначала нужно совладать с негодованием принцессы!» «Я не знаю, что говорит эта женщина! Это наговор, вашего высочества Клянется в сердцах сестренка. Но принцесса не спешит верить на слово. «Откуда вам это известно?» Наследница с прищуром смотрит на меня. «Я торговка. Знать все и обо всех — моя работа. Если не верите, то, может, тогда у инквизитора спросим?» «Нет, он не знает!» — выпаливает Зелла. «Не знает чего?» — хмурится принцесса. И я заодно с ней. «Я имею в виду, что все это полная ложь. Мы не делали ничего подобного. Мы даже знакомы толком не были!» — кричит Зелла. «И что странно, сейчас я пяткой чую, что она не лжет. Но Силия ведь своими глазами их видела». «Ничего не понимаю». «Леди Роше, чтобы утверждать подобное, нужно иметь доказательства!» «Библиотека, полдень, и вы там вдвоем за несколько дней до свадьбы», — произношу я. Зелла уже бледная, как лист бумаги, и ее трясет. «Думаю, реакция вашей компаньонки — отличное доказательство». «Но к делу не пришьешь, верно?» «Однако задуматься не помешает». Знала что-то важное, но не рассказала про то, что сестра — бывшей невесты вашего возлюбленного. Я опасаюсь подобных людей, вашего высочество. Простите, что не сдержалась». «Ничего», — пропевает принцесса, все еще переваривая услышанное. А испуганные притихшие девицы тотчас начинают листать журналы, делая вид, что не заметили всего, что тут случилось. «Я же чувствую себя так, будто в грязи извалялась. скорее бы покинуть это место и больше не пачкаться». Об этом и думаю тихонько, пока девушки, побросав журналы, начинают рассматривать отрезки тканей. Все до одной наперебой и даже с Зелла спешат завалить принцессу комплиментами, а я лишь жду момента, когда этот дурацкий чай уже принесут и встреча закончится. «Что думаете, леди Роше?» – спрашивает ее высочество, приложив к груди изумрудную ткань. Все начинают восхищаться, а я остаюсь при старом мнении. «Простите, но она добавляет вам лет». «Разве это не хорошо?» «Лорд Веримор старше, я хочу быть под стать. Он любит темно-зеленый». От ее слов становится мы Горько наблюдать за такой самоотдачей тому, кому то не нужна. «А если не думать о лорде Вериморе, то какую ткань вы бы выбрали?» <связь> «Никогда об этом не думала. Да и зачем? Папа очень любит лорда Веримора. И во всем королевстве мужчины лучше нет», <связь> — заявляет принцесса. «Тут мне начинает казаться, что дело немного сложнее, чем виделось в начале Тут не просто влюбленность, тут еще и фанатизм. Знает ли эта девочка, каков ее кумир на самом деле? За что она его любит? За то, что он лучший из лучших? Что ж, это не мое дело. Однако кое-что я все-таки хочу сделать для этой девочки. Раз уж судьба нас столкнула носом к носу. Можно я кое-что вам предложу? Я поднимаю со стула и протягиваю принцессе отрезок нежно-голубой ткани, как само небо. Принцесса с недоверием прикладывает к груди отрезок, но стоит взглянуть в зеркало, как взгляд ее тут же меняется. «И правда хорошо!» — кивает она. «Как вы так выбрали с первого раза?» «В таком цвете я вижу вас, ваше высочество». «Нежный, чувственный, чистый». Рука сама потянулась. «Это великолепно! Пусть не зашьет из этого платья!» «Но ваше высочество! А как же лорд Верримор?» Зала суетится. «Она сейчас похожа на раздутый шар, что вот-вот рванет!» «Ему нравится зеленый!» «Простите мне небольшую наглость, но подражать вкусам других все равно, что пренебрегать своими вкусами». Едва слышно говорю я принцессе. Та кивает. «От одного незеленого платья ничего не случится», — решает девушка, а затем начинает спрашивать у меня по главным упорам. Ох, не рассчитывала я хватку принцессы. Думала, покажу ей, что мир не черно-белый, и она начнет перебирать цвета. Так та решила все попросту свалить на меня. И если другая бы ухватилась за свой шанс продемонстрировать свою незаменимость, то я предпочитаю напомнить, что принцессе стоит делать выбор самой. «Чай принесли!» Радуются девушки при виде служанок и нескольких подносов и тут же смотрят на сестренку, ожидая, когда та наполнит своей рукой чаши. Видимо, здесь у них это что-то вроде почетной миссии. Интересно. Только принимая наблюдательную позицию, как принцесса вдруг останавливает зелу в последнюю секунду. «Раз леди Роше принята в наше общество, хочу пить чай из ее рук!» — выдает она. И миссия с чаем, вопреки моим желаниям, переходит ко мне вместе с убийственным взглядом Зеллы. «Так...» нужно будет завтра захворать и пропустить сходку если решат снова сюда позвать долго я в таком обществе не протяну делая вид что не замечаю разъяленной насупившейся сестренке я элегантно наполнив чаши и лично передаю по одной присутствующим дамам ох муха откуда она здесь раздается за спиной суета но к счастью принцесса и зла решают вопрос с насекомым за пару секунд Я же беру себе последнюю чашку и присаживаюсь по велению принцессы рядом с ней. Не хочу видеть, как перекосилось лицо Зелла от злости и ревности, но вместо этого замечаю в ее глазах что-то очень нехорошее. Поток прохладного ветра обвивает принцессу и летит ко мне, принося пугающий запах яда. «Принцесса, стойте!» Я подскакиваю, чтобы выбить кружку из ее рук. Но девушка уже поднесла ее к губам.